как и сообщила Шейла. «Гарри, ты обычно не называешь жертву по имени?» «Да, и что?» «Просто указываю тебе на это». «Благодарю. Что-нибудь еще есть в деле?» «Это почти все. Я сделал копии, если они тебе нужны». «Так, а что с другом скейтбордистом?» «Отыскала его. Он все еще проживает в Лос-Анджелесе. Тут есть проблема. Я проверил обычные банки данных и обнаружил трех Джонов Стоксов примерно этого возраста». Двое живут в долине, оба приличные люди, третий — беспутный тип. В юности многократные аресты за мелкие кражи, угоны машин, взломы, хранение наркотиков. Пять лет назад с ним, в конце концов, устали нянчиться и отправили в Коркоран на пятилетний срок. Он отбыл два с половиной года и получил условно-досрочное освобождение. — Ты говорил с его инспектором по надзору? — Стокс еще на учете? — Нет, с учета Стокса сняли два месяца назад. Инспектор не знает, где он. «Черт! Да, но я заставил его ознакомить меня с биографией этого клиента. Там говорится, что детские годы Стокса прошли главным образом в Уилшире. Он попадал в приют и сбегал из них. Попадал в неприятности и выкручивался из них. Это явно тот парень. Инспектор полагает, что он все еще в Лос-Анджелесе? Да, думает так. Только его нужно найти. Я уже отправил патрульных по его последнему известному адресу. Он съехал оттуда, как только окончился... «Надзор. Значит, бесследно исчез. Замечательно!» Эдгар кивнул. «Нужно будет показать его по телевизору», — промолвил Боск. «Начни-с, уже все сделал», — сказал Эдгар. Кроме того, отпечатал объявление и недавно отдал манку. Он обещал, что его будут зачитывать на перекличках. Еще я заказал пачку фотографий для противосолнечных козырьков. Превосходно! Боск был поражен. Заказ фотографий Стокса, чтобы прикрепить их на противосолнечные козырьки патрульных машин, был тем дополнительным шагом, который Эдгар обычно не трудился делать. «Мы найдем его, Гарри. Не знаю, что это нам даст, но найдем. Стокс может оказаться главным свидетелем. Если Артур, то есть жертва, когда-нибудь жаловался ему, что отец его бьет, это показание будет для нас очень важно». Было уже почти два боску хотелось действовать, не покладая рук. Самым неприятным временем для него было ожидание. Он место себе не находил, дожидаясь лабораторных результатов или сведений от других полицейских. «Что делаешь вечером?» — спросил он Эдгар вечером. «Ничего особенного. Сын сегодня с тобой?» «Нет, он у меня по четвергам. А что?» «Хочу поехать в Палм-Спрингс. Сейчас?» «Да, поговорить с этой бывшей женой». Эдгар взглянул на часы. Босх знал, что даже если они отправятся немедленно, то вернутся уже поздно. «Я могу поехать сам. Только дай мне адрес. Нет, я с тобой. Ты уверен? В этом нет необходимости. Я просто не хочу ждать у моря погоды, понимаешь?» «Да, Гарри, понимаю. Тогда пойду поставлю в известность Биллиц», — промолвил Босх. Глава двадцать седьмая Больше половины пути по пустыне до Палм-Спрингс они проехали молча. «Гарри, — сказал Эдгар, — ты не разговариваешь». «Да», — кивнул Боск. Долгое молчание их никогда не тяготило. Всякий раз, когда у Эдгара возникало желание его нарушить, Боск понимал, что напарника что-то беспокоит, и он хочет об этом побеседовать. «Что тебя волнует, Эдгар? Дело? Нет, приятель?» «Ничего не волнует, я спокоен». «Ну и отлично». Они проезжали мимо фермы с ветряной мельницей. Воздух был неподвижен. Крылья не вращались. «Твои родители жили вместе?» — спросил Босх. «Да, все время», — ответил Эдгар. И рассмеялся. «Думаю, они иногда жалели об этом, но терпели до конца. Видимо, так оно и бывает. Выживает сильнейший.